Глава десятая Белоснежная, серебристо-зеленая и золотое, Вспышки фотокамер, мириады уютно желтых светильников звезд, пышные гирлянды свежих цветов, сногсшибательные ароматы, мягкое тепло летнего дня и прохлада кристально чистого озера, ажурные беседки, вышкаленные официанты в черном и белом, взрывы смеха и взгляды взгляды взгляды элегантные гости ангельская музыка живого оркестра в живыми цветами о ротонде речь распорядителя невыносимая тишина его равнодушное да и мое ответное да нервное едва слышное шли в пустых разговоров калейдоскоп улыбок не касавшихся глаз и до тошноты неискренних поздравлений. Чужие, незнакомые лица. Моя дрожащая рука на сгибе его локтя, окаменевшего, будто и неживого. Неимоверное напряжение чуть-чуть разжало свои жуткие когти, когда церемония осталась далеко позади, и гости расселись под исполинским навесом, убранным с изумительной роскошью. Я тайком смахнула слезу со щеки. Это свадьба. Она выглядела в сто раз кошмарнее из-за царившей вокруг неземной красоты. В озере, на берегу которого высился шатер, плавали лебеди. И выклонили к воде свои густые зеленые гривы. Все это... Все это было слишком красиво, чтобы становиться декорацией к жуткому фарсу под названием «Свадьба Магната Уварова». Тут и там сновали репортеры светской хроники, Ко мне их, впрочем, не подпускали. Охрана моего теперь уже мужа следила за ними особенно зорко. А муж? Мой муж за весь сегодняшний день едва ли взгляд на меня задержал. Куда больше внимания он уделял окружающим. За весь день я не вымолвила ни слова, если не считать того проклятого лживого «да», которого от меня требовал договор. К концу вечера Я почти уверилась в том, что ко мне не позволяли подпускать вообще никого. Не только досужих репортеров. А они так и рыскали в разодетой толпе, сканировали меня взглядами, за малым не облизываясь. Видит ока, да зуб не имет. Никто из них так и не набрался смелости приблизиться. Но когда прозвучали первые тосты, и Уваров с явным облегчением покинул наш столик, пропав в толпе праздновавших. Ко мне пробралась моя находчивая тетка. «Господи, Полечка, ты на ангелочка похожа! Да чего же, красавица! И платье-то, платье!» Кажется, Елена успела воздать должное шампанскому, потому что схватила со стола салфетку и приложила ее к краю густо подведенного глаза. Оставалось только гадать, то ли ее привел в восторг мой наряд, то ли я выглядела настолько несчастной, что это ее в край разжалобило. Спасибо. Я распрямила складки пышной юбки. Хоть кому-то мой наряд не показался скучным. В памяти мелькнул черный взгляд, блуждавший по моей затянутой в полуготовое платье фигуре. Что, прости? Ничего. Спохватилась я, замотав головой. «Так, вспомнилась. Платье красивое, но тяжеловатое». «Ну, денек-то можно потерпеть, верно?» Я ответила улыбкой на улыбку, исключительно из вежливости. «Потерпеть? Да только ради чего? Ради обстоятельств, вынудивших меня остаться без работы и жилья, зато приведших к спасшему меня от нищеты деду? Или ради его строгого напоминания?» Полина теперь этот мир о тебе знает, и многие захотят этим воспользоваться. На тебя будут охотиться, и тебе потребуется защита. Но кто же знал, что под защитой он понимал это? Ну а в целом-то, Поль, а в целом-то ты как? Хороший вопрос. Держусь, улыбнулась я, устав притворяться. Голова начинала болеть от обилия шпилек, державших мой с обманчивой небрежностью скрученный на затылке узел. Все нормально?» Елена снизила голос едва не до шепота. «Поль, я тебе вот что скажу. Нет, не просто скажу. Посоветую. Ты привыкай. Привыкай к новой жизни. К... Э, к мужу своему. Насколько возможно. Привыкай!» «Это тебе пригодится!» «Кажется, скоро моя несчастная голова заболит еще и от этого, от новых тайн и загадок. Мне ведь мало миллиона уже имеющихся». «И где мне такое могло бы вдруг пригодиться?» «Информация может стать оружием», — шепнула тетка. «И никогда не знаешь, какая мелочь в итоге сыграет роль, поэтому...» наблюдай, слушай, запоминай». «Ничем в этом деле не брезгуй, слышишь?» «Это сложно, конечно, так сразу в себе развить, но ты постарайся!» В моей голове уже зароился десяток вопросов. Но ожидала ли я получить хоть какой-то ответ? Во мне будто в собаке Павлова выработался условный рефлекс. «Спроси что-нибудь, и в ответ ничего не получишь. Сколько слюной не исходи!» Но не могу же я круглые сутки быть на стороже. Так меня надолго не хватит. Моей тетке хватило человеколюбие объяснить. Ты просто наблюдай, примечай, кто у него гостит, с кем и о чем он говорит, что его расстраивает и что радует. Ты доверься себе. У нас женщин. Чутье на это развито от природы. Чуешь подвох? Присматривайся и прислушивайся. Для чего? Она медленно выдохнула. Для возможности позже все это использовать, скажем так, к своей выгоде. Где использовать? Не унималась я. Но тетка уже поднялась и прежде чем раствориться в толпе, шепнула. Все, позже. «Просто знай, твой дед был неправ, решив примириться с Уваровым!» И она будто подтвердила свои же слова о женском чутье. Потому что стоило ей исчезнуть, как из толпы вынырнул новобрачный. Он приблизился к нашему столу и протянул мне руку, а на мой изумленный взгляд процедил. «Танец!» Следом неуместно радостный голос распорядителя объявил. А сейчас жених приглашает невесту!